Глава пятнадцатая. На следующее утро я впервые посетила библиотеку Моргана на мэдисона авеню особняк XIX века из бурого камня, в позолоченных внутренних помещениях которого хранились редкие рукописи, оригинальные черновики симфоний Моцарта и рисунки Рубенса. В 2006 году за счёт крупной компании по сбору средств к особняку было пристроено современное здание, включающее стеклянный атриум и аудиторию. В тот день в атриуме собрались учёные и деятели мира искусства для участия в ежегодном Моргановском симпозиуме. который в этом году назывался «Искусство и оккультизм» — гадание в Европе эпохи ранней современности. Мы пришли вместе, Рэйчел и я, после того, как Патрик сказал нам, что встретит нас там. Библиотека Моргана была закрыта для публики. И здесь царила неповторимая клубная атмосфера. Повсюду люди поднимали в знак приветствия руки или чашки с кофе. Здесь можно было встретить группы женщин в строгих чёрных юбках-карандашах и с яркими ожерельями на шеях, мужчин в костюмах с галстуками бабочками, а также людей обоих полов, одетых с разной степенью небрежности. Присутствующие кучковались со знакомыми и сплетничали о незнакомых. «Если б мне удалось подслушать хоть один разговор, наверняка это было бы похоже на приватный язык». Секретный список имён, мест и курсов, призванный отсеять любых индивидуумов, достаточно наглых, чтобы попытаться проникнуть сюда. Из кофейного бара донёсся звук вспенивателя молока «Ла Марзокко». Я узнала некоторых из присутствующих и уже через несколько минут поняла, что получила отказ, по крайней мере, от десяти из них. Отказы в участии в практике. Дело сугубо индивидуальное, и мне было интересно, сколько из них пересмотрят своё прежнее мнение обо мне, о моей работе после этого лета, после того, как мы с Рэйчел найдём оптимальный способ сообщить о нашем открытии. В списке выступающих в тот день было много светил и начинающих преподавателей. Приглашение на симпозиум в библиотеку Моргана было признаком того, что вы добились успеха. Преподаватели из университетов Чикаго и Дьюка читали лекции о пророчествах в каролинкских евангелиях и о средневековом мистицизме, как женском культе. Говорили об истории игральных костей и детском гороскопе Изабеллы Десте. О роли астрологии и геомантии, о предрассудках и толковании снов. А мы пришли, в частности, на лекцию Герба Диболда, о Таро. и на сеанс вопросов и ответов, модератором которого будет Патрик. Аруна тоже присутствовала здесь и по прибытии подошла к нам, заговорщицки склонилась и сказала, «Я так и думала, что увижу вас обеих здесь». «Да, мы бы не пропустили этого», — ответила я. «И Патрик нам не позволил бы», — добавила Рейчел. «Так тихо, что я не была уверена, услышала ли Аруна». Та разгладила переднюю часть своего платья. Оно было сшито из белого шёлкового крепа с большими квадратными карманами спереди. Фасон, который на ком-то другом выглядел бы неуклюже, но на ней смотрелся просто и элегантно. «У вас ещё не было возможности поговорить с кем-нибудь из этих сплетников. О том, что может ожидать нас сегодня?» — спросила Аруна. «Я думаю, они предпочитают, чтобы их называли учеными», — ответила Рэйчел. Прежде чем Аруна успела ответить, нас прервал сильно загорелый мужчина с оливковой кожей, который расцеловал Рэйчел в обе щеки и сказал, «Она права. Мы предпочитаем зваться учеными. Хотя сплетники, пожалуй, более точное определение». «Я думала, вы должны были все лето провести в Берлине», — произнесла Рэйчел едва разборчиво. потому что её лицо всё ещё было прижато к его щеке. Я знала, что это профессор Гарварда, Марсель леанне наиболее известный своим новаторским исследованиям в результате которого была создана типология символов ранней итальянской современности, а также тем, что бросил жену и троих детей ради одной из своих аспирантов, лизи которая была на несколько десятилетий моложе. «Я там был. На самом деле я и сейчас там. Просто приехал на несколько дней провести немного времени с Лиззи. Она чувствует себя забытой». Марсель умолк и неохотно переключил своё внимание на меня. «Вы должно быть...» Я протянула руку, и он пожал её. Его ладонь была мягкой. «Энн». Я хотела не просто назвать своё имя. а намекнуть ему, что я тоже нахожусь внутри этого мира. Представляю ценность, но море тел вокруг нас начало смещаться в сторону лестницы, давая понять, что светские беседы придется отложить до окончания конференции. И пока мимо меня проталкивались люди, одна фигура показалась мне знакомой. Сначала я не узнала ее. Как не сразу узнаешь знакомые лица в непривычной обстановке? Но через мгновение протянула руку, положила ладонь на её плечо и спросила, «Лора?». Лора училась в Уитман колледже, на два курса старше меня, и была для меня самой близкой подругой, а иногда и наставницей. Хотя я предполагала, что она была таковой и для других студентов. Лора изучала современное искусство и обладала непередаваемым стилем и быстротой понимания, благодаря чему всем было ясно, что её жизнь не ограничится ни Уолла-Уолла, ни даже Сиэтлом, где она выросла. В те времена за ней неизменно тянулся запах травки и компания Эмма-мальчиков, взиравших на неё снизу вверх. «Энн!» — едва увидев, она обняла меня. «Ты в Нью-Йорке?» Нас толкали локтями и плечами, заставляя втиснуться на лестничную площадку. «В Клойстерсе», — ответила я, следуя за ней. «Это круто. Я и не знала. Надо будет выпить. А в следующем году?» Я покачала головой. «Ничего страшного. Я знаю, что всё у тебя получится». Продолжая болтать, мы спустились по лестнице и при этом потеряли Аруну. Рэйчел шла позади меня, прижавшись к Марселю. Мне всегда казалось, что взрослые стремятся произвести на неё впечатление. в то время как с остальными знакомыми ситуация чаще всего была обратной. «Хочешь сесть со мной?» — предложила Лора, когда мы вошли в аудиторию. «Вообще-то я с...» «Мы вместе!» — заявила Рэйчел, подходя ко мне. В том, как Рэйчел поприветствовала Лору, была некая холодность, и я заметила, что Лора сразу же перевела взгляд на меня. В том, как она всматривалась в мое лицо, был некий намек. «Я найду тебя в перерыве», — пообещала Лора, коротко сжала мою руку и пошла прочь между рядами кресел. Аудитория была спроектирована с учётом акустики. Она была отделена изогнутыми панелями из вишнёвого дерева тёплого оттенка, а под ними, к задней части зала, с торжественной серьёзностью поднимались красные сиденья. Несколько докладчиков уже расположились в креслах на сцене. а в центре стоял Патрик. Мы с Рэйчел выбрали ряд на полпути вверх и заняли места. Я знала, что научный мир тесен. Он полон друзей и врагов, подспудно тлеющих конфликтов, которые разжигались на протяжении многих лет небрежными замечаниями о работе, а иногда и о характере человека. Один лишь взгляд на аудиторию выявлял различные группировки. пожилые преподаватели сидели со своими старенькими консультантами по диссертациям десяти, двадцати, тридцатилетней давности в окружении своих нынешних аспирантов, которые несомненно представляли, как их собственные ученики когда-нибудь соберутся вокруг них. Каждая группа была похожа на созвездие. Они переплетались, но в то же время кружили друг вокруг друга. постоянно пытаясь оценить масштаб других орбит, силу гравитационного притяжения отдельных людей. В отличие от меня, Рэйчел могла легко влиться в одну из них. Она могла бы стать частью этих созвездий, яркой звездой на академических небесах. Но вместо того, чтобы присоединиться к какой-либо из групп, сидела со мной. Свет в аудитории постепенно тускнел. И я поймала себя на убежденности в том, что предпочитаю нашу эксклюзивную группу из двух человек. В глубине сцены на экране появилось изображение колоды Таро эпохи Возрождения, одного из многих примеров разрозненных колод, неполных за исключением одной или двух карт. Это была карта Мир. На фоне золотой фольги красовалась миниатюра из жизни позднего Средневековья. Грибная лодка, рыцарь, едущий из одного замка в другой. Всё это было заключено в сферу. Над этим маленьким миром властвовала женщина, державшая в одной руке скипетр, в другой — державу. Герб Диболт занял своё место за кафедрой. Он был старше, чем я ожидала, и ниже ростом, но одет аккуратно. В весёленькую клетчатую рубашку на пуговицах. Тщательно ухоженные седые усы подчёркивали его круглые щёки и абсолютно лысую голову. «Когда я был в Понте-Гранделье прошлым летом», — начал он, откашлившись, «и работал в маленьком душном муниципальном архиве, пытаясь найти записи об аресте Альфонсо, племянника Эрколе Десте, которого многие считали его бастардом, я наткнулся на нечто необычное». «Да, я, конечно, нашёл протокол ареста Альфонса, но ниже было указано кое-что, что привлекло моё внимание». Диболт сделал паузу и сменил кадр на экране, чтобы показать фотографию журнала арестов. И там, в верхнем углу, красовалось изображение, которое мне было хорошо знакомо, хотя бы потому, что я видела его перед тем, как утром вышла из квартиры в бумагах Линграфа. Здесь изображение было полным. Орёл, распростёрший крылья. Полный водяной знак, который до этого мы видели лишь частично. Муниципальный архив Понте-Грандельи, коммунный Феррари. Я как раз собиралась коснуться руки Рейчел, когда она прошептала мне на ухо «Водяной знак». Я кивнула, в то время как диболд продолжал. «Там было сказано». Мино Делла Приския арестован за разговор с лицом, не являющимся членом суда. Об оракулюме герцогини Феррарской. Сначала я подумал, что этого не может быть, поэтому освободил на столе место для исследований и достал свой удобный латинский словарь. Даже после стольких лет мне все еще нужна помощь в переводе. Тут по аудитории прокатился лёгкий вежливый смешок. Все присутствующие знали, что Дибболду на самом деле не нужна помощь в переводе. Конечно, слово «оракулюм» очень близко к слову «оракул», но я не верил, что это может быть правдой, потому что, насколько я знаю, а я знаю довольно много о Ферраре эпохи раннего Возрождения, герцогиня Феррарская была чрезвычайно набожна. Я посмотрела на Рэйчел, и она встретила мой взгляд. Лица слушателей вокруг нас были озарены светом экрана. Все восторженно внимали рассказу. «Так какой же вывод я должен сделать из этого?» диболд сделал глоток воды, чтобы подчеркнуть паузы и весомость вопроса. «Что мать Изабеллы десте Самая выдающаяся итальянская женщина-покровителя эпохи Возрождения? обращалась к оракулам. Я проверил свой словарь во второй раз, но этимология была ясна. Вот об этом мы и пришли сегодня поговорить, об оракулах и прорицателях, картах и гадальных костях, дабы определить, какую роль они играли. Дибболт сделал паузу и оглядел комнату, после чего поправил очки, и вернулся к лежащим перед ним записям. Я повернулась к Рейчел и шепотом произнесла начальную строку документа, который мы перевели. «Моя драгоценная дочь». Вопрос не в том, применялось ли в ту пору гадание. Конечно, применялось. Астрология, как мы знаем, была повсюду. Мы знаем также, что аристократы эпохи Возрождения были одержимы вопросом. насколько их судьбы предопределены или подвержены изменениям. Они хотели знать, на что они могут повлиять, что остается на волю случая, а чего они не могут избежать. Это увлечение досталось им от греков и римлян, которые постоянно обращались к оракулам, дабы разобраться в судьбах людей. И если средневековый христианский мир не обращался к оракулам, то лишь потому, что это была эпоха, одержимая апокалиптическим мышлением. Тенденция, переданная самым главным оракулом из всех — Христом. Дибболт перевернул страницу, лежащую на кафедре, и продолжил лекцию. «И хотя я знала, что мы должны остаться, нам придется высидеть сеанс вопросов и ответов, о котором Патрик говорил так вяло, что я опасалась, как бы он ни бросил это мероприятие, заодно со светскими беседами и кофе. Мне очень хотелось покинуть аудиторию и вернуться к бумагам, которые я хранила рядом со своей кроватью, чтобы снова увидеть своими глазами, что это тот самый водяной знак, хотя я и так знала это. И тогда возникает вопрос. Откуда нам это известно? Откуда нам известно, какая судьба нас ожидает? Этот вопрос занимал ученых мужчин и женщин на протяжении всей эпохи Возрождения. Они хотели знать будущее, как хорошее, так и плохое, в особенности плохое. Вопрос был всегда один. Могут ли они изменить это будущее, или оно предопределено? Обречены ли они на тот или иной исход? «Именно этот вопрос лежит в основе того, что мы рассматриваем здесь сегодня». Ричел наклонилась через подлокотник, как будто хотела что-то прошептать, но остановилась, когда Дибболт продолжил. «Конечно, я искала этот феррарский оракул, но так и не нашел другого упоминания о нем. Я спрашивал об этом феррарских ученых в Болонском университете». Но все они только пожимали плечами. «Что это может быть?» — спрашивали они. «Возможно, храм», — отвечал я. «Может быть, комната в палаццу скифаноя «Картина?» — он указал на экран позади себя. «Карта Таро?» В зале воцарилась выжидательная тишина. Дибблд покачал головой. «Увы, тем летом я не нашел в муниципальных архивах ни одной записи о гадании на Таро. И в окрестных городах тоже. Но потом я вернулся к своему надежному латинскому словарю и начал прослеживать корни слова «оракулюм». Оказалось, что оно происходит от «араре», что означает «молиться» или «просить». И я вернулся к строке в протоколе ареста, той самой, которая, как я думал, Могла указывать на то, что у герцогини Феррарской был оракул. И понял, что можно истолковать ее и так. Кто-то за пределами двора подслушал или ему рассказали о молитвах герцогини. И тогда я понял, насколько тонка грань, разделяющая то, что мы знаем как судьбу, и то, что мы считаем выбором. Просто интерпретации на самом деле. Не более того. Герб Дибболт говорил еще 30 минут, объясняя, что даже если карты Таро не использовались для гадания, искусствоведам пора отдать должное их иконографии. Он сравнил карты XV века с образцами римских и греческих статуй, с фресками и мозаиками Равенны. Когда профессор закончил лекцию под аплодисменты, и в зале включили свет, мы с Рэйчел просто уставились друг на друга. Причем достаточно надолго, чтобы люди в соседних креслах начали задевать наши колени, прося нас отодвинуться. Мы поплелись обратно по лестнице в атриум, но толпа разделила нас и разнесла по разным углам. На запланированном кофе кофебрейке предлагались бутерброды с чаем и макаруны. Но я не была голодна. Мне хотелось подержать в руке карту, чтобы осязаемо почувствовать, насколько герб Дибболт ошибся. Что у герцогини не только был оракулюм, и она не только передала его своей дочери, но к тому же мы нашли его. Колода карт Таро и была ее оракулюмом. Лора подошла ко мне и спросила. «Не хочешь выйти на улицу и покурить?» «Я не курю». «Тогда можешь подышать свежим воздухом». Вообще-то отозвалась я, оглядываясь туда, где Патрик и Дибболт вместе стояли возле лестницы. Патрик жестикулировал решительно, неистово, а Дибболт потирал рукой затылок. «Я действительно хотела бы подышать свежим воздухом». Мы спустились по лестнице, ведущей на мэдисона авеню, где клены, посаженные перед библиотекой Моргана, были усеяны восково-зелеными листьями, а жара стояла такая, что даже ветерок от проезжающих машин приносил облегчение. Как и на всех научных симпозиумах, несколько десятков человек курили на улице. Лора достала из сумки пачку сигарет с гвоздикой и вытянула одну. Даже в незажженном виде их хлипкий сладкий аромат на жаре казался приторным. «Ладно», — сказала она, переводя взгляд на меня. «Откуда ты знаешь Рэйчел Мондрей?» Я надеялась, что мы расскажем друг другу о том, что произошло с момента нашей последней встречи. Вспомним прошлое или даже поболтаем об отказах, полученных мною. Уделим минутку с сетованием на жару, но не ожидала, что Лора заговорит о Рэйчел. Она ведь даже не поздоровалась с ней в лекционном зале. Я работаю с ней в Клойстерсе. — Только вы вдвоём? — И Патрик? — Лора поднесла к лицу сложенную чашечкой ладонь и ловко прикурила сигарету. — И давно вы работаете вместе? — С июня. Она сделала затяжку и опустила руку вдоль бока. Другая рука была сложена под грудью. Лора напоминала фигуру на картине Бальтюса. худая и очень прямая. «И что же произошло?» «Я имею в виду, что произошло в Клойстерсе с тех пор, как вы начали с ней работать?» «Ничего, мы просто работаем. Откуда ты её знаешь?» «В прошлой жизни я бы всё рассказала Лоре. Я рассказала бы ей о карте, о переезде в квартиру Рэйчел, об антикварном магазине Китча и о ночных посиделках в Клойстерсе». о том, как странно работать среди древних скелетов и людей, которые верят в реальность оккультизма. Но теперь я была другим человеком. Человеком, который понял, как важно хранить секреты, как ценны некоторые сведения. «Я встретила её в прошлом году», — сказала Лора. «Она присутствовала на одном из моих семинаров для выпускников. Как не обидно это было для большинства аспирантов», но профессор постоянно расхваливал её на все лады. Очевидно, что Рэйчел была для них чем-то особенным. Талант, понимаешь ли? Она очертила рукой круг, и дымок сигареты обозначил его периметр. Я кивнула, поскольку точно знала, что она имеет в виду. И она была весьма милой. Было совершенно ясно, что Ельский университет хотел, чтобы Рэйчел осталась. Но она пошла в Гарвард. Именно это я и слышала. Лора посмотрела на меня оценивающе. Она сказала что-нибудь ещё? Люди вокруг нас начали возвращаться в здание. Например. «Не хочешь пообедать со мной?» Перебила Лора настойчивым тоном, затоптав окурок сигареты подошвами туфель. Пары изящных кожаных балеток. «С удовольствием». «Хорошо», — произнесла Лора. Когда мы шли обратно в Атриум, она обняла меня одной рукой за плечи. «Я хочу, чтобы ты поберегла себя, ладно?» Я посмотрела на фасад музея Моргана, возвышающийся над нами. В его стенах были собраны и сохранены многовековые сокровища. «Ладно», — согласилась я, хотя была уверена, что способна поберечь себя лучше, чем это сделала бы Лора, «Будь у неё такая возможность!» По окончании симпозиума я ждала Рэйчел на ступеньках музея Моргана, прислонившись к одной из бетонных урн XIX века, в которых росли белые вьющиеся однолетники. Её задержал Марсель, который хотел непременно познакомить её с некоторыми из докладчиков. Хотелось бы мне стать одним из тех учёных, которых люди загоняют в угол в конце мероприятия, дабы познакомить с ними своих студентов. Будь я подобным учёным, я всегда бы могла найти оправдание для того, чтобы уйти. Обед с директором музея Фрика, ожидающий автомобиль, библиотека, полная книг, отчаянно нуждающихся в прочтении. Рэйчел, очевидно, собиралась стать одной из таких людей. «Тебе понравилось?» Это была руна, которая беззвучно появилась рядом со мной. «Понравилось. Теперь я нахожу такие вещи утомительными», — сказала она. «Почти печальными. Все эти одержимые старики, которые до сих пор ломают голову над теми же произведениями, которые веками не давали покоя учёным. Ты когда-нибудь задумывалась, почему хочешь быть здесь, а не...» Она достала портсигар и протянула его мне, на Уолл-стрит, делая настоящие деньги. Я отказалась, размышляя о том, что однажды просто соглашусь и тоже стану курильщицей. В некоторые дни это казалось неизбежным. «Не преклоняйся перед всем этим», — предостерегла она. «Я и не преклоняюсь, и не лги». Аруна стряхнула пепел с сигареты, И я рассмеялась. Многие из нас просто хотели провести жизнь, изучая что-нибудь. Сидеть в библиотеках и аудиториях, работать в архивах и музеях, чувствовать историю посредством вещей, которые она оставила после себя. Но делать это значит не быть с живыми, Энн. Ты должна помнить об этом. И некоторые из нас переживают эту смерть лучше, чем другие. «Для меня, — сказала я, — всё это кажется очень живым». «Да, но это обман, это мертво, всё. Это и есть настоящая задача учёного — стать некромантом. Ты понимаешь, о чём я, Энн?» «Понимаю, но я не была уверена, что действительно понимаю». «Хорошо, потому что многие из нас забывают, что истинная цель — воскресить вещь. иногда даже ценой оживления себя самого. Стоя на этой лестнице, трудно было не чувствовать тяжесть прошлого вокруг нас. В конце концов, разве музеи — это не мавзолеи? В случае с Клойстерсом это обстояло совершенно буквально. «Ты не думала о юридической школе?» — спросила Аруна. Я посмотрела на неё, но она лишь рассмеялась. «Возможно, ещё не поздно, — отозвалась я. Но если это лето еще не разубедило тебя», — сказала Аруна, «пожалуйста, не стесняйся прийти ко мне за советом осенью. Это помогает, когда есть кто-то, кто в теме всего этого». «Спасибо», — ответила я вполне искренне. «Вот и славно, не выставляешь себя на посмешище, пытаясь угодить каждому из преподавателей вокруг. Чрезмерное стремление к цели всегда плохо выглядит». «Особенно в научных кругах, где вознаграждаются достижения без усилий, а не годы борьбы». Аруна затушила сигарету и положила прохладную ладонь на мою руку. «Вот чему Рэйчел научилась быстрее многих», — прошептала она. Быстрое пожатие, и она ушла, без труда смешавшись с последней оставшейся группой ученых. а затем направилась к краю мэдисона авеню где скользнула в такси и в последний раз помахала мне на прощание. Я хотела было махнуть ей рукой в ответ, но потом заметила, сколько людей уже подняли руки. И вместо этого склонила голову. Этот маленький жест выделил меня среди остальных. Я подождала, пока останусь на лестнице одна, и настроилась на шум машин на улице. постоянный поток активности, звук живых вещей.